В процессе имеются отдельные реперные метки. Эти моменты вызывают наиболее общую реакцию у участников процесса. Вы можете определить свое местоположение в разводе, на каком этапе вы находитесь именно благодаря этим меткам. Например, если вы достаточно взбешены для ухода, вы можете приближаться к этапу физического разделения Если вы знаете, что приближаетесь к этому этапу, вы вправе ожидать чувства злости, смущения и потери. Я называю все эти переходы кризисными точками, потому что в любой из этих точек ситуация может сделаться потенциально взрывоопасной. Бурный истощающий силы кризис может произойти в любую минуту. Но если процесс ясен и подвергается анализу, то у пары есть шанс защититься от кризиса знанием вариантов и хороших примеров для подражания. У них есть очень хорошая возможность пережить разрушающий этап и научиться многому. Они также могут начать формировать видение, о котором мы говорили в третьей главе, видеть формы, которые их семья может принять на более поздних стадиях, умение не пугаться нормальных чувств, Различать поворотные моменты и критические точки является необходимым условием для создания четкого пути к благополучному разводу. Очень трудно думать о будущем в то время, когда настоящее кажется непреодолимым. Но это необходимо. Каждый раз перед лицом перемен мы чувствуем себя в тисках своих собственных знаний. В случае развода каждый этап отмечается всевозрастающим стресс В конце каждого этапа стресс стабилизируется, выходит на плато или даже снижается. Даже при более ранних этапах пары должны трудиться для создания благополучного развода. Они могут начинать определяться, куда им идти и как строить новые отношения. стресс, кризис и адаптация. Стресс, кризис и адаптация это три понятия, обычно употребляемые для понимания, как народ справляется с мириадами плохих вещей, таких как хронические болезни, смерть любимых, безработица и в дополнении к семьи. Стресс свидетельствует, что существует дисбаланс, предполагаемый или имеющийся между тем, что в настоящий момент происходит, стрессоры, и тем, что личность при этом чувствует и способна предпринять. Кризис разражается тогда, когда стресс превышает возможности личности эффективно справляться со стрессорами. Мы все обладаем разными уровнями терпимости, точка слома, превышая которую мы не способны справиться с ситуацией. Когда слишком много вещей падает на нас одновременно, стрессоры перегружают нашу нервную систему. Если болен ваш отец, вы потеряли работу и ваш муж говорит, что хочет развестись с вами, система перегружена и может разгрузиться в кризис. Когда ваш резервуар терпения и контроля наполнится, а затем и переполнится, и вы не знаете, что сделать для разгрузки ситуации, какое решение принять, вы в кризисе. В моем исследовании Элис и Чак, сотрудничающие коллеги, говорили, что они были отличными товарищами в начальном интервью, когда еще состояли в браке. Как раз перед вторым интервью их пятилетняя дочь сломала ногу. Тем же вечером Чак заявил, что он хочет жениться снова. Элис, которая сдавала свои последние экзамены в школе адвокатов, достигла точки слома. Ей хотелось, чтобы Чак позаботился об их дочери. Он как раз метался между ребенком и невестой и в тот момент не мог это сделать. Неспособная сдать экзамены Элис почувствовал себя покинутой и обманутой Чаком. Во время второго интервью она и Чак